Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника немало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга. Их полчища всё росло и росло. Они копошились у меня на шее. Их холодные губы тыкались в мои губы. Я уже задыхался под их тяжестью. Чудовищное отвращение, которому нет имени на зимом языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но ещё минута, и я понял, что дело идёт. Я отчетливо чувствовал, как слабеют путы. Я знал, что в нескольких местах они уже должно быть разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать неподвижно. Я не ошибся. Не ошибся в своих расчетах. И мое терпение не было тщетным». Наконец-то я почувствовал себя свободно. Обрывки ремня свисали на пол, но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек сажу халата, он разрезал белье. Еще два размаха и острая боль пронизала каждый мой нерв, но миг спасения осталось. Я шевелил рукой, и мои избавители шуму кинулись кто куда ровным движением. Осторожно, медленно, в бок и назад я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недосягаемым для кривого лезвия, чтобы не случилось дальше. В этот миг я был свободен, свободен» свободен свободен и в когтях у инквизиции едва я поднялся со своего деревянного ложа ложа ужаса и ступил на каменные пол темницы как движение дьявольского механизма прекратилось и какая-то невидимая сила подняла его вверх через потолок это было уроком для меня уроком который наполнен мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен. Свободен. Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я беспокойно обвел взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое. Какое-то явное изменение, сначала я не мог сообразить, какое именно произошло в обличии камеры. Дрожат возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель, шириной примерно в полдюйма которая опоясывала всю камеру у самого основания стен. Таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался заглянуть в эту щель, но, разумеется, безуспешно. Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися, теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче что придавало дьявольским призричным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, жутко чудовищной живостью, пристально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематериальным». Нематериальным. А как бы не так. До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие поры наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче, ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался... Я судорожно ловил ртом воздух. Можно ли было еще заниматься в намерениях моих палачей? О, самых безжалостных, самых неумолимых среди пещадей ада. Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые угромные закоулки внутри колодца. И все же, в продолжение какого-то мига, дух мой, словно помутившись, Отказывался постигнуть смысл того, что я увидел. Но в конце концов он пробился. Силой проложил себе путь в сознание. Ожогом врезался в мой содрогающийся рассудок. О, язык мне не повинуется. О, какой ужас. Ужас несравнимый ни на свете. Взвоблем я отпрянул назад И спрятав Лицо в ладони Зарыдал Жар Жар быстро Усиливался И Трясясь Трясясь Словно в приступе лихорадки Я Я снова поднял глаза. Опять, опять перемены. На этот раз заметно переменилась форму темницы. Как и раньше. Первая попытка правильно оценить. И хотя бы, хотя бы понять, что творится вокруг. Была безуспешной. Но растерянность и сомнения были недолгим. Дважды ускользнув от смерти. Я заставил инквизиторов поспешить с возмездия. Повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Я увидел, что два ее железных угла сделались острыми. А два других в согласии с этим тупыми. Это страшное, страшное различие стремительно возрастало сколькими. А с каким-то глухим, с каким-то глухим грохотом, а может быть, может быть и с В одно мгновение комната приняла форму ромба, но движение стен не остановилось. И сам я уже не надеялся, да и не хотел. Не хотел, чтобы оно... Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты Риза вечного успокоения Смерть, твердил я, любая смерть, только не в колодце Глупец, глупец, как я Как это я сразу не догадался, что именно в колодец Должно загнать меня раскаленное железо Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог, в силах ли я был не отступить перед их напором? Ромб делался все уже, все уже, уже, с быстротою, не оставлявший времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находились в точности над зияющей пропастью. Я... Я пятился назад, но сдвигающие со стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов, для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше, я больше не сопротивлялся. Но предсмертные муки моей души излились в одном громком... В последнем вопле отчаяния я чувствовал, что балансирую на самом краю, я отвернул лицо. Греческих голосов, громкий рев, словно взвыли тысячи труб резкий скрипучий удар, словно грянули тысячи громов, огненные стены отпрянули, чья-то чья протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Лассаль. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.